Глава 664. -я. Живучий, как тигр. Масяуру также поддалась влиянию трогательного момента. Великий мастер, будьте уверены, Ван Дун приведёт нас к победе. Ха-ха, конечно. Он станет новым великим мастером храмовников. Всеобщее внимание теперь устремлено на тебя, малец. Ван Бутин ни разу за свою жизнь не признавал поражения. Но за последние 6 лет сражений с Патроклом старик начал уставать. И отчаяние уже давно постепенно поедало его сердце. Однако ситуация на Земле была гораздо лучше, чем думали те, кто здесь не жил. И все это благодаря стараниям храмовников и сил Конфедерации. Великий мастер, у Вандуна уже есть решение, и мы сейчас работаем в этом направлении. Сказав это, Масяуру начала объяснять план по поимке королевы. Старый Пердун время от времени кивал, а когда девушка закончила рассказ, его глаза засияли. «Отличный план, но насколько ты уверен в победе над Патроклом?» «Ха-ха, я не помню, чтоб ты учил меня, как проигрывать, так что я одержу победу!» Беззаботно ответил Ван Дун. Ван Бутин уставился на парня и сразу же увидел, что скрывается за его напускным спокойствием. Решимость наследника воина Глинка была непоколебима. Учитывая его текущий уровень, если он принесет себя в жертву, падение Патрокла уже не будет таким невозможным исходом. «Малец!» «Я знаю человека, который сможет нам помочь. Однако мне неизвестно, сколько времени займут у нас его поиски». «И кто же это?» «Ты ее тоже знаешь», — ответил Иван Бутин. «Сиси?» — спросил парень, широко открыв рот. «Верно. За последние годы она часто тайно помогала храмовникам. Если бы не эта девочка, я, скорее всего, был бы уже мёртв», — вздохнул старик. «Как так?» «Я пыталась связаться с ней, но я думала, что она уже погибла». Масяуру была шокирована подобным открытием. «Она сильна духом. Я осознал, что девочка сыграет большую роль в истории человечества еще в тот момент, когда ее выбрали для посещения храма Бога Войны. Однако должен признать мне неизвестно, какая именно будет эта роль, как и ей самой». По этой причине я дал ей устройство для обмена зашифрованными сообщениями, и с тех пор мы поддерживаем постоянную связь. По очевидным причинам раньше я никому не говорил об этом. «Неудивительно, что нам всегда удавалось вовремя подготавливаться к атакам перворожденных. Я думала, что эту информацию нам предоставляли подпольные агенты», воскликнула Мася Ауру, которую внезапно посетило Прозрение. Хотя у неё и Джан Зин всегда были подозрения по поводу точных разведданных, которые им предоставляли, девушки решили не углубляться в этот вопрос. «Она единственный человек, имеющий непосредственный доступ к Патроклу, а потому лишь ей может быть известно местоположение королевы-матери. Даже направление поиска уже очень сильно нам поможет». «Она в опасности?» — обеспокоенно спросил Ван Дун. «Нам нужно вызволить её». «Ты думаешь, я не пытался? Я много раз спрашивал её, но она постоянно отказывается от спасения. Возможно, она хочет оставаться рядом с Патроклом, дабы у неё была возможность нас защитить. Она уже спасла так много жизней. Если бы не эта девочка, то я бы сейчас с тобой не говорил. Единственный способ спасти её — убить королеву и закончить эту войну», — сказал Ван Бутин. Он был благодарен Джоу Си Си за то, что последние годы она втайне защищала человечество. «Всё нормально, старый пердон. Я был на Луне, но Джоу Си, Си там не встречал. Однако, если ты знаешь примерное направление, я смогу выяснить точное местоположение», твёрдо заявил Ван Дун, после чего посмотрел на Мася Ору, стоящую позади. Девушка была признательна за жертву, которую Джоу Си, Си принесла ради её мужчины, а потому была не против плана Ван Дуна хотя и знала, что Джоу Си, Си была в него влюблена. «Я согласна с Вандуном. Если Патроклу неизвестно об устройстве связи Джоу Сиси, Си, то он, скорее всего, не будет ожидать появления Вандуна. Мы подозреваем, что королева на ковчеге, и рано или поздно мы её найдём. Настало время Джоу Сиси Си вернуться домой». «Вы, ребят, слишком молоды и простодушны, если даже не сказать наивны». «Заткнись, старый пердун! Скажи мне, где она?» и я верну её домой». Ван Дун всегда старался не оставаться ни перед кем в долгу. Джоу Си Си была единственным человеком, которому наследник воина клинка чувствовал себя обязанным. Она не только пожертвовала собственным шансом на спасение ради Вандуна. Девушка также позволила клеветникам очернить её репутацию ради спасения храмовников. Джоу Си Си — настоящая героиня. «Не спеши ты так. Давай сначала всё обдумаем». «Я верю в Ван Дуна, и надеюсь, что вы тоже», — вставила мась Ауру. «Вы двое...» — тяжело вздохнул Ван Бутин и сказал. «Как насчёт того, чтобы вы двое хорошенько отдохнули сегодня, а завтра мы продолжим разговор? Если ты всё ещё будешь настаивать на своём, я возьму на себя приготовление. Однако я не знаю, пойдёт ли она с тобой, и сможешь ли ты вообще добраться до неё». Годы опыта говорили старику, что действия Вандуна были слишком опрометчивыми. Когда остальные храмовники увидели Вандуна, их сердца наполнились восторгом и трепетом. За последние 6 лет он изменился не только внешне. Парень стал легендой, маяком надежды для всех них. Храмовники до поздней ночи не покидали Вандуна, рассказывая молодому господину истории из полей сражений. За прошедшие годы непрекращающихся битв храмовники отлично доказали свои способности. Лишь когда началась война, мир, наконец, смог лицезреть их полную мощь. Миллионы тайных последователей явили свои личности храмовников внутреннего двора, подняли оружие и ринулись в бой. Из сотен тысяч членов внутреннего двора примерно половина была бойцами металл, в то время как другая состояла из выдающихся представителей других профессий. Потомкам всех этих людей было суждено унаследовать статус последователей внутреннего двора, как и многим поколениям до них. В мирные времена двор храмовников держал в тайне личности большинства своих последователей, призывая их лишь во времена переломных для человечества моментов. На Луне и Марсе обитали лишь небольшие группы членов этой организации, но все они были опытными профессионалами. Одним из примеров подобных скрытых агентов был как раз-таки Ин Даже сейчас секретные агенты проводили свои операции прямо под носом у Патрокла, на его же территории. Даже дом Джан, известный своими способностями в шпионаже и разведке, не мог похвастаться такой огромной скрытой сетью агентов. Все шпионы дома Джан были по прошествии лет обнаружены перворожденными один за другим, ведь Патрукл был очень хорошо знаком с их работой. Ван Дун обнял Масяуру. Если бы не война, то эта жизнь навечно принадлежала бы им двоим. Мысли о счастливой и мирной жизни и об образовании семьи с этой женщиной подстегнули желание Ван Дуна сражаться. «Вандун, ты должен вытащить её оттуда. Она, должна быть, страдает», пробормотала Масяуру. Наследник воина клинка был труднут её пониманием. Чтобы спасти Джоу Сиси, -Си, ему вновь придётся покинуть свою любимую. Хотя Масяуру и находилась под защитой своей стражи, разлука всё равно волновала Вандуна. Однако, по сравнению с ней, ситуация с Джоу Си, -Си была намного хуже, а Вандун по-прежнему не мог не думать о ней. «Сяуру, я...» «Тебе не нужно ничего объяснять. Я знаю, что ты думаешь о ней. Я не против. Но только о ней и ни о ком больше. Насколько красивыми бы они ни были», — сказала Масяуру. И её слова звучали как смесь шутки с предостережением. «А Кума-то ты? Ты у меня самая красивая». «Да? Даже красивее принцессы Хайди?» «Конечно», — сказал Вандун, сжав в руке ягодицу Масяуру. «Что ж, тогда тебе лучше сохранить для меня немного энергии по возвращении», подмигнула Масяуру и подалась своим крепким телом в сторону рук парня, наслаждаясь его ласками. На следующее утро Ван Дун покинул Землю и отправился на Луну за джоу -Си, си В то время, пока Ван Дун блуждал неизвестно где, флот человечества не направился в сторону Луны, как того ожидали перворожденные. Вместо этого люди взяли полный контроль над внешним пространством Марса и оборвали все линии связи перворожденных с загами, оставшимися за пределами окрестностей Земли и Луны. Марс был стратегически важной локацией, так как по сути являлся шлюзом, связывающим обитаемые планеты Солнечной системы и колонии в других системах.